Глава 25 Оба были настолько поглощены друг другом, что даже не заметили, как к ним подошла Джин Мартл. Она же, только оказавшись рядом, поняла, что джентльмен, на коленях которого расположилась Эффи, ей не знаком. Издали она приняла его за Энтони Брима. Эффи так рвалась к подруге, что когда Видал встал, дабы поприветствовать прибывшую, девочке удалось выскользнуть из его рук и бросится к джин, которая хоть и приостановилась на мгновение, но успела распахнуть свои объятия ей навстречу. Однако Роза, заметив движение малышки, оказалась расторопнее и успела поймать ее раньше. Она почти грубо схватила Эффи и вернула на скамейку, превратив ее в покорную пленницу. И как бы скрепляя этот акт присвоения, глаза Розы ярко вспыхнули, сверкнули всего на мгновение, но взгляд их был подобен выстрелу. Однако на ясном лице Джин не появилось никаких признаков возмущения. Эта выходка Розы лишь побудила ее обратить приветливый взор на Денниса, которого она, наконец, признала. Деннис же, судя по его виду, на миг растерялся и не находил слов, чтобы со своей стороны должным образом ее поприветствовать. Это внушило Джин уверенность, что своим появлением Она помешала каким-то глубоко личным объяснениям, поэтому, удвоив учтивость, она произнесла «Вы, может быть, меня помните, мы были здесь вместе». Ровно четыре года тому назад вставила Роза вместо Денниса с мягкостью, призванной, вероятно, загладить возможное впечатление от того, как она загробастала ребенка. «Мы с мистером Виддлом как раз говорили о вас. Он здесь впервые с того времени и решил нас навестить. Тогда ему наверняка есть о чем с вами поговорить. А я так грубо вам помешала. Прошу меня простить, я сейчас уйду. Обратилась она к Деннису. Я только пришла за девочкой. Джин снова повернулась к Розе. Боюсь, ей пора домой. Роза сидела на скамейке, как королева Регентша, с маленьким сувереном на коленях. — То есть я должна ее вам отдать? — Вы же знаете, я отвечаю за нее перед гором, — ответила Джин. Роза мрачно поцеловала свою маленькую подопечную. Та же, оказавшись в центре противостояния и предвкушая развлечения, которое этот спор ей доставит, с готовностью взяла на себя роль бесстрастной красавицы на рыцарском турнире. Она была уже достаточно взрослой, чтобы испытывать интерес к подобным коллизиям, но слишком юной, чтобы как-либо судить о происходящем. Колени очередной опекунши служили средоточием ее маленького детского мирка, и она восседала на них, прелестная, словно Елена на стенах трое. «Но я-то несу ответственность не перед Горман», — чуть погодя возразила Роза. Джин добродушно спросила. «Перед мистером Бримом?» «Сейчас расскажу, перед кем». И Роза многозначительно посмотрела на Дениса видала. Хотя две умные молодые девушки поочередно улыбались ему, он все не мог настроиться на шутливый лад, И стряхнуть с себя странное ощущение, возникшее в результате разговора со старшей из них. Он неловко огляделся, как и четыре года назад, в поисках шляпы, которая после подобных разговоров всякий раз оказывалась в самых необычных местах. Я пойду в Баунс, сказал он Рози, и на прощание пояснил Джин. Я остановился в другом доме. Правда? Мистер Брим не говорил мне об этом. «Но получается, что я вас прогоняю, а так не должно быть. Вам наверняка надо много о чем поговорить с мисс Армиджер, не то что мне. Я ведь пришла только, чтобы забрать Эффи», — повторила Джин. Деннис, отряхивая найденную шляпу, тихонько рассмеялся в ответ. «Как видите, быстро вы отсюда не уйдете». Роза великодушно помогла ему закончить разговор. «Теперь я хотела бы скорее поговорить с мисс Мартл, чем с вами». «Думаю, того, что я вам уже сказала, вполне достаточно». «Да, спасибо. Вполне достаточно. Я пойду». «Вы не хотите сначала навестить миссис Бивер?» «Не сейчас. Я зайду к ней вечером. Спасибо, спасибо», — повторил Деннис с внезапным преувеличенным оживлением, желая, по всей вероятности, таким образом сохранить декорум, выразить признательность Розе за ее помощь, и в порядке взаимности прикрыть ее на случай, если она допустит в своем поведении какую-либо промашку. Приподняв шляпу, он спустился по склону и исчез, оставив наших молодых леди один на один. В сложившейся ситуации они обе по-прежнему могли бы чувствовать неловкость, не предприми розы немедленных мер, чтобы ее развеять. «Вы должны доставить мне удовольствие и первые услышать об одном близко касающемся меня деле». Она помолчала, выжидающе глядя на собеседницу, а затем продолжила. «Я помолвлена с мистером Видалом. «Помолвлены?» Джин чуть не подскочила. От облегчения она вся вспыхнула, как факел. Роза встретила столь искреннее выражение чувств смехом. «Он прибыл всего полчаса назад с единственной целью сделать мне это предложение. Как видите, много времени не потребовалось». Я только что имела честь ответить ему согласием. Джин подошла к скамейке так близко, что хоть она и была все еще слегка шокирована тем, как обошлись с ее маленькой подружкой, ей ничего не оставалось, кроме как сесть самой. «Это очень мило. Я вас поздравляю». «Очень мило с вашей стороны за меня порадоваться», — ответила Роза. «И заметьте, вы первая, кто об этом узнает». «Мне это лестно. Благодарю», — сказала Джин. Но у вас был такой важный разговор, а тут явилась я и помешала вам. По счастью, вы нас не прервали. Мы все успели решить до вашего прихода. Он получил ответ, на который рассчитывал. Если бы я знала, я бы поздравила мистера Видала, — продолжала Джин. Вы бы его перепугали до потери сознания. Он ведь жутко застенчив, — рассмеялась Роза. Да, по нему видно, что он жутко застенчив, но главное, — наивно заметила Джин, — что эта жуткая застенчивость не помешала ему вернуться к вам». Роза продолжала веселиться. «О, нет, я не имею в виду, что он застенчив со мной. Со мной он держится так же уверенно, как, например, я с вами». Джин за все это время ни разу не дотронулась до ребенка. Роза же без конца разравнивала ленточки на платьице Эффи, как бы желая загладить свою недавнюю бесцеремонность. «Вы решите, что это многое объясняет?» — добавила она. «Мне нетрудно представить, какой вам видится моя откровенность, но я, конечно, ужасно нескромна, как и всегда». Джин с тоской наблюдала, как чужие руки слегка, будто играючи то здесь, то там, прикасались к украшениям детского наряда. «Если вы позволите и мне быть откровенной, я скажу, что считаю вас очень храбрым человеком. Этим я восхищаюсь больше всего на свете, потому что себя саму я вовсе не считаю такой уж храбрый». «Однако могу вам обещать, что вы тоже первые узнаете о моей помолвке, стоит ей случиться. Но именно помолвки, к сожалению, и не будет». Роза, закончив прихорашивать ребенка, снова с удобством откинулась на спинку скамейки. «Вы не хотите, чтобы я с вами об этом говорила?» — спросила она. Джин смутилась. Лишь теперь, когда неосторожные слова уже слетели с ее губ, она осознала, как ясно говорят они о том, что сцена с Полом Бивером — очень мало затронуло ее чувства. Покраснев, Джин ответила. «Я не знаю, что вам известно». «Мне известно все», — бросила Роза. «Мистер Бивер мне уже все рассказал». Румянец Джин стал ярче. «Значит, мистеру Биверу уже все равно». «Вам же лучше, дорогая, но позволите ли вы поделиться с вами», — продолжала Роза, — «насколько не все равно мне самой». Джин снова смутилась, но даже в смущении оставалась непринужденной и благожелательной. «Я не совсем понимаю, почему вы должны мне что-либо говорить по этому поводу или почему я обязана вас слушать. Очень мило, что вы проявляете интерес». «Мило-то мило, однако это не мое дело. Я правильно вас понимаю?» — перебила Роза. «Ответ, без сомнения, вполне естественный. Не спорю, я переходила границы благоразумного, питая надежду, что...» Вы примете предложение Пола Бивера, и более того, можно сказать, публично эту надежду выражая, и вы вольны ставить мне это в вину. Но позвольте вам сказать, что переходила я их не столько в действительности, сколько лишь по видимости. Есть одно благоразумие и другое благоразумие. Все дело в мотиве. Вероятно, вы догадаетесь о моем, когда поймете, какое облегчение приносило мне мысль, что вы непременно отдадите свою руку Полу. Рука у вас очень маленькая и миленькая, но ее возможности намного превышают ее размер и даже красоту. Я совсем не собиралась вмешиваться в ваши дела, они не более чем часть картины. Меня интересовало лишь то, как ваш брак повлияет на дела других. И еще я хочу сказать, мягко и неумолимо продолжала Роза, тогда как Джин, внимательно вслушиваясь в ее слова, дышала все тяжелее и, будто чувствуя нарастающую боль, отводила взгляд от прекрасной белой подвижной маски, чья мимика говорила о смысле сказанного столько же, сколько и произнесенные вслух слова. Еще я хочу сказать, как поражает меня ваша несправедливость по отношению ко мне. Вы запрещаете даже намек на то, что, в конце концов, имеет так много общего с фактом, относящимся уже к моей собственной ситуации, по поводу которого вы без всякого стеснения выказали безудержную радость. «Вы рукоплещете тому, что я, уж простите меня за грубость, если я назову вещи своими именами, ушла с дороги, однако же я сама должна молча страдать, наблюдая, как вы ступаете по ней увереннее, чем когда-либо». Джин вновь повернула к собеседнице растерянное и встревоженное лицо. Она беспечно ступила в воду, надеясь ощутить под ногами дно, и вдруг обнаружила, что ее подхватило и тащит на глубину стремительное течение холодный и мощный поток, уносящий в открытое море. Где это я? Казалось, вопрошало в эту минуту ее испуганное молчание. Однако острый ум джин пришел ей на помощь, и она заговорила, судя по звучанию ее голоса, явно стараясь унять сердцебиение. Вы называете вещи, конечно, невероятными именами, но я в любом случае понимаю вас достаточно, чтобы напомнить. Я лишь поддержала разговор о вашей помолвке. Подняли эту тему вы. Роза на секунду замолчала, но она явно не сомневалась в твердости почвы, на которой стояла. В этом была ее сила. Роза была настолько же спокойна, насколько ее собеседница встревожена. Я подняла эту тему по двум причинам. Во-первых... Внезапно свалившись нам на голову, ни раньше, ни позже, а именно в тот момент, вы предстали перед нами в роли любопытствующей особы, и не удовлетворить ваше любопытство было бы в высшей степени невежливо. Во-вторых, я хотела узнать, удастся ли вам сдержать ликование». «Так значит, вы говорили неправду?» — спросила Джин с поспешностью, говорившая о том, как мало она владеет собой. «Вы опять за свое!» — рассмеялась Роза. «Осознаете ли вы, что ваши подозрения уже почти на грани приличия? Однако я не расставляла перед вами ловушку с полностью выдуманной наживкой, вовсе нет». Мистер Видл действительно вновь надавил на меня. Чего не было, так это моего окончательного ответа. Но так как я собираюсь его дать в самое ближайшее время, вы можете рассказывать об этом кому хотите. «Я вполне могу оставить за вами право самой объявить всем об этой новости», — парировала Джин. Однако мне будет жаль, если вы сочтете, что я отнеслась к вам с недостаточным доверием, и это даст вам повод сетовать на мои манеры, в отношении которых вы подаете мне высочайший пример редким совершенством своих собственных. Позвольте мне на этот случай, чтобы исключить подобную возможность, уверить вас, что я ни при каких обстоятельствах никогда-никогда не намереваюсь выходить замуж. Если знание об этом принесет вам удовлетворение, я буду только рада. «Потому я надеюсь», — закончила джинтоном, поразившим ее собственный слух торжественностью, которая никогда прежде не была ей свойственна, «потому я надеюсь, что вы любезно согласитесь выполнить мою просьбу». Бедной девушке суждено было увидеть, что если ее речь произвела впечатление, то только на нее саму. Роза даже не шевельнулась, только переложила руки на плечики Эффи, тогда как эта юная леди взирала на свою старую подругу круглыми, отрешенными глазами. Она следила за разговором в достаточной степени, чтобы удовлетворить любопытство, но в недостаточной, чтобы что-то понимать или перенимать волнение сторон. «Я полагаю, вы считаете задолженное, что я вам уступлю, учитывая, как долго вы трудились над тем, чтобы создать впечатление, которое, к вашему счастью, еще никто не опроверг». Уверенность, что только в ваших руках девочка будет в безопасности. Все же я осмелюсь его опровергнуть, ведь безопасность Эффи — совсем иное дело с того самого момента, как перед вами открывается простор для беспрепятственных действий. Вы уж извините, что я по-прежнему придерживаюсь такой точки зрения. Цена моего знания, используя вашу формулировку, что вы никогда не выйдете замуж ровно такова же, какова цена ваших слов об этом насколько велика эта чудная цена, судить лишь вашей совести. Вы говорите слишком много, больше, чем я прошу и больше, чем при всем желании могу воспринять всерьез. Тем самым вы несправедливо выносите за скобки то, что всегда должны держать в уме. Возможно, исчезновение главного препятствия. Меня это не интересует. Я выйду замуж, как уже имела честь вам сообщить, без мыслей о препятствиях и их вероятном исчезновении. В этом заключается разница между нами, и она, как мне кажется, меняет все. Раньше я вела себя тактично, теперь во мне остался один лишь страх». Джин поднялась на ноги еще до того, как речь Розы зашла так далеко, однако, хоть она уже и отступила на несколько шагов, бессильное смятение приковало ее к месту и заставило дослушать до конца. «Боже упаси, чтобы вы стали мне понятны». Джин тяжело дышала. «Я могу сказать только, что ваши речи и мысли ужасны. К тому же вы откровенно ищете ссоры со мной, чтобы извлечь выгоду. А в чем она состоит, я не понимаю и понимать не хочу». Обе женщины теперь были бледны, как смерть, и Роза после столь пылкой отповеди со стороны Джин тоже поднялась на ноги. И смысл, и тон сказанного были таковы, что Джин оставалось только удалиться. Она немедленно пошла прочь, однако, сделав шагов десять, обернулась, чтобы бросить взгляд на младшую участницу их трио. Девочка стояла рядом с Розой, та держала ее за руку. То ли из нежелания омрачать этими дрязгами ее детскую невинность, то ли из инстинктивного стремления в любой ситуации играть по правилам, Джин до сих пор даже не пыталась переманить Эффи на свою сторону ни жестом, ни хотя бы одним единственным брошенным из-под тяжка взглядом. Теперь она все же рискнула обратиться к ней с немым призывом, и столь же безгласный ответ, прочитанный ею на лице девочки, внезапно исторг из груди Джин слепую, безрассудную мольбу. Она ослабела и сломалась. «Я умоляю вас, отдайте мне ее!» Роза Армиджер всем своим видом давала понять, что глубоко удовлетворена поражением Джин. «Я вам ее отдам при одном условии», — помолчав, ответила она. «Каком условии?» что вы прямо здесь и сейчас отречетесь от того единственного чувства, которое переполняет вашу душу. «О, и не смотрите на меня так удивленно и бессмысленно!» — насмешливо продолжала Роза. «Не смотрите на меня так, будто не понимаете, что я имею в виду. Откажитесь от него, отступитесь, и я больше даже не притронусь к ней». Джин смотрела на Розу в мрачном оцепенении. «Я знаю, что вы имеете в виду». В конце концов выдавила она из себя. «И не могу сделать того, что вы от меня требуете. Я не могу отречься, отказаться, отступиться ровно так же, как не могу надеяться, мечтать, думать, что настанет час, и я смогу хотя бы высказать вслух». Затем произнесла, и слова ее полной и горькой растерянности были настолько лишены малейшего оттенка пошлой гордости, что в них слышалась скорее даже нота сочувствия к столь глубокой человеческой извращенности. Именно поэтому она мне так дорога. Потому что вы обожаете его, а она его дочь? Джин вздрогнула, но уже не могла остановиться. Потому что я обожаю его, а она его дочь. Мне же она дорога по иной причине, заявила Роза. Я обожала ее бедную мать, а она ее дочь. На том я стою, отсюда моя любовь и моя вера. Роза снова подхватила Эффи. Сильными руками прижав девочку к себе, она, как бы совершая некое священное действие наградила ее долгим поцелуем. «Раз тебе уже пора, моя милая, моя хорошая, я отнесу тебя в постельку, как относила твоя дорогая покойная мамочка». Она быстро спустилась со своей ношей вниз по лужайке и исчезла за поворотом. Джин стояла и смотрела им вслед, пока Роза не скрылась из виду. Затем подождала, пока та, как обычно, не появится посередине моста, в верхней его части. Она увидела, как Роза там остановилась, увидела, как она, торжествуя, нагло на показ, вновь в знак обладания прижалась лицом к лицу девочки. После чего они спустились к дальнему концу моста и окончательно пропали из поля зрения. Джин, сделав несколько нетвердых шагов по лужайке, остановилась. Только что пережитое столкновение оставило послевкусие, от которого ее буквально мутило, и направилось к ближайшему креслу. Оно стояло рядом с пришедшим в полный беспорядок чайным столиком миссис Бивер. Сев в кресло, Джин оперлась обеими руками на стол и устало опустила голову.